Глава 4. Вот значит, какие тут неприятности. Произнес я про себя, издали наблюдая за небольшим лагерем гоблинов, чьи шалаши хижины располагались на деревянных помостах, соединенных между собой с помощью других узких помостов, которые окружали большое гнилое дерево, стоящее посередине. Убьешь всех? поинтересовалась Андромеда. «Если честно, не хочется», ответил я искусственному интеллекту. «Мне бы как-то переманить их на свою сторону». «Есть идеи», — поинтересовалась И.И. Я задумался. «Думаю, позвать сюда с собой Шуху и нового хоб-гоблина-героя», — ответила Андромеде. «Довольно интересная идея. Может сработать», — немного подумав, произнесла искусственный интеллект. «Вот и я так думаю». Не хочется, конечно, оставлять подземелье без квартирмейстера, но мне кажется, игра стоит свеч», — сказал я. И, развернувшись, отправился обратно. Надеюсь, мой план сработает. На следующий день я снова вернулся на болото, только уже не один. Помимо героев, прихватил с собой еще и лизардов в качестве поддержки, ибо на данный момент они были самыми сильными боевыми единицами в моем логове. Стоит отметить, что за то время, пока жили в деревне, ящеро-охотники не только успели откуда-то взять нечто, напоминающее доспехи, состоящее в основном из кары и кожи, но и вооружились деревянными копьями с каменными наконечниками. Когда мы приблизились к болотам, я дал команду остановиться. «Так, ты!» — указал я на одного из лизардов. «Понесешь его у себя на плечах!» — я кивнул на шуху. И ящер без каких-либо возражений приблизился к квартирмейстеру и сам помог тому забраться. Потом посмотрел на хоб гоблина. «Сможешь идти по болоту?» — спросил я здоровяка, ибо, несмотря на то, что он гораздо выше своего зеленокожего представителя, в росте уступал как мне, так и ящерам. И болотная жижа, по моим прикидкам, должна доходить ему практически до шеи. «Справлюсь», — усмехнулся строитель. «Хм». Мне нравится его настрой». «Ладно, тогда идем дальше», — сказал я своему небольшому отряду, и мы выдвинулись в сторону болотной гоблинской деревни. Получено 405 ЭКСП. Не успели мы пройти и пары километров, как на нас снова напали. Вот только теперь я внимательно следил за всем, что происходило на поверхности болота. Поэтому трубки, медленно движущиеся в нашу сторону, не остались для меня незамеченными. Зеленокожий рельщик не успел даже вынырнуть, как сразу же оказался проткнутым копьем, которое в этот раз я решил взять с собой и использовать в качестве посоха. Получено 211 эксп. Появляется сообщение перед моими глазами, и я, повернув голову в сторону, увидел, как в теле одного из вражеских гоблинов торчит копье. Хм, интересно, получается, что за убийство врагов, которые совершили мои подчиненные. Я тоже получаю опыт. Вопрос только в том, какой процент. Я озвучил свои мысли искусственному интеллекту. «Сто процентов», — незамедлительно ответила ИИ. «Ты получаешь весь опыт». «Получено 350 эксп». Еще в одного гоблина вонзается копьем меткого лизарда-охотника, и бой, по сути, заканчивается. «Получено 510 эксп». Последний гоблин попытался сбежать, но ему это не удалось. Я слишком быстро плавал поэтому у зеленокожего бедолаги не было и шанса. «Ну вот, лишился четырех потенциальных слуг», — подумал я. И, быстро обыскав тела гоблинов на наличие отравленных дротиков, отправился дальше. «Повелитель!» — окликнул меня Шуха. Стоило нам отойти от места сражения. «Говори», — сказал я квартирмейстеру, который удобно устроился на плечах одного из ящеров и был явно доволен своим положением. «Тела гоблинов! Могу я просить вас?» произнес он и обернулся назад. «Хочешь скормить их гоблином?» «Да, если это возможно», — склонив голову, ответил Шуха. «Вы едите своих?» — удивленно спросил я. «Мясо есть мясо», — пожав плечами, улыбнулся квартирмейстер. «Да уж». Хотя чего я ожидал от полуразумных нелюдей? «Хм, полуразумных», — произнес про себя и посмотрел сначала на гоблина-героя, а затем на хоб гоблина. Признаться честно, полуразумными, они мне никак не казались. Да, сами по себе гоблины туповаты. Но, например, мои зеленокожие отличались от тех, с которыми мне удавалось встречаться как ранее, так и сегодня. Неужели мои гоблины умнее? всерьез задумался я. Благо, время поразмыслить у меня было достаточно. Прогулка по болотам не самое интересное занятие, и отвлекаться было просто не на что. К деревне на помостах мы подошли примерно к трем часам дня. Солнце светило ярко, было очень жарко. Прибавьте к этому то, что я был по поясу в болотной жиже, а вонь из-за жары стояла просто ужасная. Мне как никогда хотелось поскорее завершить этот грёбаный квест и вернуться обратно в свое подземелье, где хотя бы можно укрыться в теньке. Я тяжело вздохнул и посмотрел на свой небольшой отряд. «Если переговоры зайдут в тупик, приготовьтесь сразу вступить в бой. Это понятно?» — спросил я Лизардов. И они молча кивнули. «Хм, они немногословные. Уже давно заметил за ящерами, что они довольно молчаливы. И даже когда остаются своей небольшой группой одни, практически не разговаривают». Я посмотрел на Хоба. «Драться умеешь?» — спросил я героя-строителя. «С гоблинами справлюсь», — усмехнулся он и сжал кулак который оказался больше моего. «Главное, не подставляйтесь. Они стреляют отравленными дротиками», предупредил я своих нелюдей, и мы выдвинулись дальше. Разумеется, стоило подойти ближе, как нас заметили. «Это еще что за...» ругнулся я, когда болотная жижа неподалеку от нас взорвалась облаком вонючих брызг, и на поверхности появились странные полупрозрачные существа. Болотные слаймы пятого уровня представляли собой аморфные полупрозрачные сгустки, которые, стоило им появиться, сразу же кинулись в нашу сторону. Черт! выругался я про себя. И, преградив врагам путь, вонзил копье в одного из них. Но оно просто утонуло в теле монстра, не причинив ему никакого вреда. Твою уж! И что мне делать с ними без магии? Ещё и это грёбанное болото!» После неудачной атаки я бы отпрыгнул назад, но из-за того, что был по поясу в жиже, Сделать мне это не удалось. Ну и, разумеется, получил ответку. Атака слайма, прямо скажу, оказалась довольно неприятной. Тварь прыгнула в мою сторону и врезалась у меня, причем сила удара была настолько мощной, что меня отбросило на метр назад, и я упал в болотную жижу. Интересно, атака слайма была бы ощутимее, не будь у меня чешуи лазурного дракона. Проклиная все, на чем свет стоит, я немедленно поднялся. Кинг, смотри на помост! послышался голос Андромеды. Прыгнув рыбкой в сторону и тем самым избежав атаки, я вынырнул и увидел гоблина, который стоял на одном из мостиков и наблюдал за боем. «Гоблин-герой, шестой уровень», высветилась информация о нем. «Так вот откуда появились эти штуки. Это он их призвал». Наряю под воду и устремляюсь в сторону помостов. Благодаря выбранной фракции плавал я довольно быстро, плюс мог долго задерживать дыхание под водой. «Сплывай!» Вновь послышался голос Андромеды. Оттолкнувшись ногами от земли, резко вынырнул из болотной жижи. Искусственный интеллект все идеально посчитала. И я оказался лишь в полуметре от помоста, на котором стоял гоблин. Прыгаю в его сторону и хватаю мелкого зеленокожего гаденыша, прежде чем он успевает улизнуть. Резко дергаю руками на себя, и гоблин падает в болото, после чего смыкаю руки на его горле. «Отзывай их!» — приказываю я. И обернувшись назад, вижу, как отчаянно сражаются со слаймами лизарды. Ничего не происходит. Но, «Ну, быстро! Сдавливаю сильнее и вижу, как глаза зеленокожего врага начинают наливаться кровью. Отпусти! С трудом произносит он. И отпускаю его шею. Но сразу же представляю к ней клинок, который предварительно достал из ножен. Хе! Ага! Шарук! Хэ, гуашгу! говорит он, и снова начинает кашлять. Но, что самое главное, слаймы в буквальном смысле слова лопаются, вновь превращаясь в обычную болотную жижу. «Есть раненые!» — крикнул я лизардом. «Нет, повелитель!» — ответил кто-то из ящеров. И я обернулся. У края помоста, рядом с которым я стоял, начали потихоньку скапливаться гоблины, смотрящие со страхом в глаза то на меня, то на героя, на мой небольшой отряд и явно не знали, что им делать. Думаю, самое подходящее время для переговоров. «Шуха! Гаг!» — позвал я Гоблина и Хоб Гоблина. «Объясните им, что все можно решить миром», — сказал я своим нелюдям и снова повернулся к Гоблину-герою. «Ты меня понимаешь?» — спросил призывателя, и он затравленно кивнул. «Тогда пойдем поговорим», — произнес я. Без каких-либо усилий поднял его и поставил на помост. После чего забрался сам. Древесина под моими ногами опасно заскрипела. Ну, будем надеяться, что помост меня выдержит. Внимание! Квест «Болотные неприятности» успешно завершён. Награда — 5000 экспо. Награда — поселение гоблинов гниль древа переходит в ваше подчинение. Награда — 44 болотных гоблина. «Внимание! Получен десятый уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает десятый уровень». «Наконец-то!» «Вскрытое перемещение», — дал мысленную команду, и в следующую секунду получил долгожданный навык, первый уровень которого являлся сразу же максимальным. «А да, а на каком уровне могу взять продвинутый класс?» — спросил я искусственный интеллект. «На двадцатом», — ответила Андромеда. «Понятно» произнес я, тяжело вздохнув. Получается, еще долго мне не видать продвинутого класса. Я открыл древо умений класса вор и внимательно пробежался по оставшимся навыкам. Всю ветку скрытности прокачал. Осталось определить, что брать дальше. Из доступных к прокачке навыков я мог апнуть улучшенные рефлексы и скрытую атаку. Первое умение повышало мой шанс уклониться от атаки и открывало доступ к таким навыкам, как Концентрация на противнике и спринт. Второе позволяло нанести повышенный урон, если атака выполнена со спины или из состояния скрытного перемещения, и открывало доступ к таким навыкам, как кровавая рана и мастерство владения легким оружием. Я посмотрел на шкалу опыта и сразу немного погрустнел. До следующего повышения мне требовалось около 18 тысяч опыта. 42 276 из 60 тысяч. И это очень большая цифра. «Ладно, разберемся, подумал я. Я огляделся вокруг в поисках гоблина-героя. А вот и мой новый герой. Гог-слайм. Гоблин-герой. Шестой уровень. Специализация «Призыватель». Второй уровень. Умения и навыки. Изворотливость. Второй уровень. Знание болот. четвертый уровень. Наблюдательность. Третий уровень. Сопротивление ядам. Второй уровень. Изготовление ядов. Второй уровень. Призыв болотных слизней, активное умение, второй уровень. Теперь, когда гоблин присягнул мне в верности, я видел все его навыки и умения, и был приятно удивлен их набором. Гог! позвал я гоблина, который о чем-то разговаривал с шухой. Призыватель склонил голову, но ничего не сказал. «Научишь меня делать яды, холодным тоном произнес я. Гоблин покладисто кивнул, но снова ничего не ответил. Я открыл интерактивную карту. Хм, интересно, произнес про себя, смотря на маркер Гога слайма на карте. Если все гоблины вселенной Гниль Дреба были ко мне полностью лояльны и имели зеленый цвет, то герой был наполовину зеленым наполовину серым, что означало, что он подчиняется мне не полностью. Я усмехнулся. Ладно, что-нибудь придумаем.